Глава 48. Сделка. Удели мне несколько минут, оставь свою спешку, услышал Эльдарель, вылетая из грозового облака. У меня нет к этому интереса, сухо ответил молодой человек, не глядя в глаза отцу. Мне важно поговорить с тобой, строго сказал Варидокс. Повторяю, не могу говорить, отрезал молодой человек. Это особо снова что-то замышляет. Ее зовут Ефания. Ефания. Протянул Варидокс и ухмыльнулся. Это имя ей дала Хорда в честь своего человека. Я видел фотографию последней секунды ее жизни. Девочка с котенком на руках, а вокруг языки пламени. Это был красивый и жертвенный уход, мгновенное пробуждение. Хорде повезло. Душа ее человека могла пополнить лавариум. Однако она, видимо, захотела повлиять на ход истории нашей цивилизации и самонадеянно решила, что может создать что-то новое, что-то невероятное, что-то невообразимое, с каменным выражением лица произнес Варидокс. Вот и создала эту, он попытался подобрать правильное слово, полуангела, вместо того, чтобы, как полагается, сдать душу человека в лавариум. Я с самого начала не верил в успех этого эксперимента. «Не может ангел, созданный из души человека, стать полноценным ангелом!» «Не может!» Летая вокруг Эльдореля, с поднятым вверх указательным пальцем чеканил Варидокс. Главная задача ангела – вести душу человека к просветлению любыми путями, любыми способами. Разве она на это способна? Вряд ли. Более того, она посмела поставить под сомнение основы нашего мироздания, в том числе и пробуждение душ и существование Великого Перехода. Ангелы так не проявляются. В ней слишком много человеческого. А на мой взгляд, она в чем-то права. — сказал Эльдорель. Варидокс метнул на него разъяренный взгляд. «Поделись своим наблюдением ее правды. Прошу тебя, пытаясь сдержать тон раздражения», — сказал Варидокс. «Я тоже не вижу смысла в Великом Переходе и не разделяю общего убеждения, что люди ангелам нужны лишь для того, чтобы собирать их просветленные души». «Похоже, что ересь, которую несет твоя новая знакомая, заразна», — сказал Варидокс. «В таком случае я вынужден настаивать на том, чтобы ты немедленно прекратил с ней общаться». «Разве где-то есть правила, в которых ангелам запрещено общаться с ангелами, созданными из души человека?» «Тоном всезнайки», — ответил Эльдарель. «Есть неписанные правила поведения в семье», — строго сказал Варидокс. Я твой отец И я имею право просить тебя о послушании О послушании, но не о подчинении Парировал Эльдарель. Я услышал твою точку зрения Но останусь при своей Я уже не ребенок Мне исполнилось 17 лет Ты был так занят, что забыл меня поздравить Варидок молчал и тяжело дышал Стараясь прийти в себя От дерзких высказываний сына Я понял, сын «Разреши лишь напомнить тебе, что без Нимба она обречена на страдания», — продолжал Варидокс и посмотрел вдаль. «Она не сможет перемещаться в пространстве, и даже если кто-то будет ей в этом помогать, она никогда не сможет сделать ничего полезного для своего человека. Да что там для человека? Она не способна теперь ни на что, даже для себя. Мне искренне жаль эту девочку». «То, что с ней в итоге произошло, это значительно хуже, чем развоплощение. Вероятно, полное исчезновение принесло бы ей меньше страданий, чем то, что случилось сейчас. Сам посуди, каково это – остаться без зрения и без нимба. Она совершенно беспомощная и бесполезная». Эльдарель не отвечал, понимая, что в словах отца есть правда». Сегодня в Альтадиуме состоится внеочередной совет архангелов. Хорда Пака выносит на рассмотрение вопрос о создании нового нимба для Ефании Арос. Эльдарель поднял голову и с надеждой посмотрел на отца. «Будет проведено голосование, и по его итогам мы примем решение». «Возможно ли то, что большинство проголосует против, и что тогда...» «С волнением в голосе спросил Эльдарель. «То, что я тебе описал», — сказал Варидокс, «довольный тем, что ему, наконец, удалось завладеть вниманием сына. По условиям эксперимента, даже без нимба, Ефания будет существовать, пока существует ее человек. Предполагается, что есть вероятность того, что у нее получится найти подход к человеку и поднять его душу на новый уровень, то есть достичь просветления». Но, как ты понимаешь, это безнадежно. Она уже доказала своими поступками, что кроме бесконечных вопросов и хлопот, от нее ждать нечего. Без возможности видеть и перемещаться в пространстве, ее шансы достичь чего-то равны нулю. Я хочу помочь ей, сказал Эльдарель. Желание достойное мужчины, но зачем? Спросил Варидокс. Она вызывает в тебе жажду милосердия. Или ты хочешь отблагодарить ее за то, что она своим поступком продлила твой путь к высокому посту в Альтадиуме? «Мое желание ей помочь осознанное», — повторил Эльдарель и полной решимости посмотрел в глаза отцу. «Ты же сможешь сделать так, чтобы большинство проголосовало за...» «Конечно». Блеснув глазами, ответил Варидокс и почтенно улыбнулся сыну. «Голоса всех членов Совета Архангелов предсказуемы до невозможности. Сейчас их поровну, так что у меня решающий голос. Если я проголосую «за», то у Ефания появится новый нимб и вернется зрение». «Пожалуйста, дай ей шанс», — сказал Эльдарель. «Проси чего угодно». Добавил он, понимая, что отец ждет именно этой фразы. «Мое условие просто. Пообещай мне, что прекратишь с ней общаться». «Я согласен», — после недолгой паузы сказал Эльдарель и протянул руку отцу. «Договорились», — ответил Варидокс и наградил сына крепким рукопожатием. «Для того, чтобы исключить возможность ваших встреч, тебе лучше переехать в другой город», — добавил он. «А как же Дэниел?» — удивился Эльдарель. «Он ведь живет в Лондоне, а Лондон относится к Урбазиуму». «Значит, и он переедет», — заключил Варидокс.